Целый артелью, так что иногда к вечеру бедный любознательный Павел Федорович не мог из-за него добраться до чернильницы. Но наглее всего были газеты. Когда их приносил почтальон, они имели вполне приличный вид. Узенькие, плотненькие, перетянутые вокруг талии бандеролью. Они умещались даже в боковом кармане. Но стоило развернуть одну другую, и на столе воцарялся хаос». Развернутые листы комкались и не хотели складываться по швам. Вырезанные заметки лезли из-под руки и смешивались со старыми. Даже корзинка для бумаг не помогала. Две-три газеты набивали ее сверху-доверху и упрямо сбрасывали на пол все, что не клали им на голову. Ужасно! Ужасно! В ящиках было не лучше. Павел Федорович был человек разносторонний и, кроме того, крепко цеплялся за свое прошлое, как почти все одинокие взрослые люди.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 «Утренние газеты», «Работа», «Обед», «Работа», «Вечерние газеты», «Чай», «Работа» и «Мертвый сон» до следующего утра. Будущее же ему всегда смутно рисовалось в образе веревочного хвостика от колбасы, который дорезали до самого конца. В ящиках, конечно, были и необходимые вещи. Например, каталоги книг с тщательными отметками. Какие книги надо приобрести в первую очередь, какие во вторую.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 то придется пожертвовать всеми этими прекрасными подробностями и скромно вышивать по невзрачной конвей действительности. В углу нижнего ящика, под грудой пищей бумаги и дешевых гравюр Павлу Федоровичу попалась в руки неожиданная находка. Толстая, так называемая «общая тетрадь».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 но уже со всеми особенностями почерка взрослого человека, державшего тетрадь в руках. На первой раскрытой наугад странице было написано «Доум прескуром антекуам» с извительным наклонением, если предаточный отвечает на вопрос «Когда? В какое время?». Павел Федорович удивленно откинулся в кресле и стал припоминать, что бы это могло значить.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 К пятнице повторить все до Готфрида Бульонского. В этой фразе, напоминавшей шараду на малознакомом языке, только слово «бульонский» вызывало знакомый гастрономический образ. Буква «Г» лежала тут же на столе. Павел Федорович развернул 17-й полутом энциклопедического словаря и прочел. «Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии».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 Е. Щепкин был в самом конце. Звали его полностью профессор Евгений Николаевич Щепкин. Лицо круглое и добродушное, лоб переходил на лысину, воротничок прямой, стоячий, каких уже никто, кроме пасторов и некоторых профессоров, не носит. После Готфрида Бульонского в общей тетради замелькали ряд страниц еще более непонятных. Буквы почему-то были латинские, особенно часто повторялись X, Y, Z.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 «таинственных, как звездная карта». Ниже была приписка «Четверг экстемпорале». Повторить «ауристос» и «пазиви» глаголов частных и немых, чтобы они лопнули. Слова в скобках вызывали сочувственную улыбку, остальное, увы. Напрасно Павел Федорович покорно и кротко повторял про себя «ауристос» и «пазиви» глаголов чистых и немых,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 Тем, что есть профессии, в которых человек как бы обязан всегда быть героем. Причем благодаря повторению героизма ему уже никто и не удивляется. Впрочем, все это место пересекала жирная черта, а сбоку стоял унылый вопросительный знак и собственноручная резолюция. Не на тему, ослы. Павел Федорович медленно закрыл тетрадь, откинулся в кресле и закрыл глаза. Было очень досадно. Вспомнились четверти унизительный торг с латинистом в коридоре после урока, а тройки с минусом, которая должна была обеспечить тройку в годовом, подсчитывание на бумажке отметок, сколько в среднем, ответы на поправку в конце четверти, списывание на промокашках греческих экстемпоралий, весь мутный чат гимназической повинности, мелких обманов и никогда не затихающей напряженности и тревоги. Особенно ярко вспылала темная жуткая полоса экзаменационных дней. Дней подготовки, конспектов, шпаргалок, часов ожидания. Пока очередь дойдет до твоей фамилии. И ужасных минут, словно перед эшафотом. Минут обдумывания своего билета. Даже теперь при одном воспоминании Павел Федорович поймал себя на смутные радостные мысли. «Слава богу, у него уже ни одного экзамена в жизни не будет». Он покосился на общую тетрадь и вздохнул. Однако, разве сегодня это не был экзамен? А какой зверский провал? Словно его подвели к доске, испещренной ассирийской клинописью. Ни-ни звука. Досада все росла. Сколько лет, сколько лет. Но, ну, может быть, он только забыл. Может быть, другие, у кого память лучше и кто хорошо учился, помнят. Он встал, подошел к стене и постучал. «Иван Иванович!» — Вы дома? — Алло! Раздался из-за стены голос. — Можно вас потревожить? Иван Иванович — квартирный хозяин. Служил в банке, разбирался в любом вопросе в течение пяти минут и считал себя вторым после Шопенгауэра умным человеком на свете. — Здравствуйте. В чем дело? — Вы хорошо учились в гимназии? — Серебряная медаль. — Ого. Присядьте на минутку. Павел Федорович снял с кресла Библию и переложил ее на стол.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 «Совершенно верно. Что-то такое из словесности». «Так, что вы можете сказать о перфектум и плусковом перфектум меди и глаголов немых с подъемом коренной гласной?» «Не знаю». Вопросительно улыбаясь, ответил квартирный хозяин, смутно догадываясь, в чем дело. «А, не знаете». Павел Федорович вошел в свою роль и повысил голос. «Серебряная медаль. отлично -с.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 ну <смех> позвольте выйти!» — завопил Иван Иванович, но не выдержал и захохотал, как индюк. Павел Федорович протянул ему общую тетрадь и криво усмехнулся. «Кол, садитесь! Смешно, не правда ли? Вот находку сделал, полюбуйтесь!» Иван Иванович вежливо перелистал тетрадь и пожал плечами. «Ах, вот что! Чем тут любоваться? Дело известное!» «Известная, да не очень. Вы вот ни аза не помните. Зачем же мне, собственно, помнить? А зачем в нас столько лет вгоняли все это? Ерунда. Нашли, о чем беспокоиться». Иван Иванович снисходительно посмотрел на жильца и прищурил глаза. «Болеют же все корью». «Ну и это, как корь. Кроме того, полезно для общего развития». «Очень ты развит», — подумал Павел Федорович, но вслух этого не сказал. «Восемь лет, корь. хорошо Может быть, брата вашего позвать? Может быть, он помнит?» Иван Иванович отрицательно помотал головой. «Отнюдь. Рецепт напишет с родительным падежом, как полагается, ибо это по его специальности. А насчет остального, как мы с вами, пас?» «Да, да вы плюньте. Вот тоже есть о чем. Комик. Приходите лучше чай пить. Сегодня баранки, а?» Иван Иванович насмешливо оглядел понурую, недовольную фигуру жильца, эластично проплыл через комнату и мягко притворил за собой дверь. От тетради, конечно, нетрудно было отделаться. Дрова только что перегорели, по алым жарким углям перебегали сизые мотыльки. Брось хоть лед, и то бы, казалось, вспыхнул. Но Павел Федорович медлил. Год за годом надо было мужественно бороться со сладким утренним сном, который словно клейстером склеивал веки, глотать, обжигаясь горячий чай, одним глазом пробегая выветрившихся за ночь из головы сыновей Калиты или брак с Софьей Палеолог и его последствия, другим следя с замиранием сердца за минутной стрелкой. Сколько раз он бросал с тоской недоеденный бублик и мчался, как призовая лошадь к столбу, в гимназию, ежась от холода, ощущая за спиной громыхающий ранец, и в нем то нерешенную задачу, то неоконченный перевод, то еще что-нибудь такое, мучительное, как фальшивый вексель, который не сегодня-завтра предъявит к взысканию. И вот все, что осталось. Он свернул тетрадь в трубочку. А еще раньше, когда он был совсем маленьким, когда длинное форменное пальто на рост заметало пыль, и собиралась внизу в толстые, подвертывающиеся кверху складки. Сколько их по всей России мчалось таких же, как он, маленьких, стриженных, круглоголовых, набитых депричастиями и избиениями филистимлен, суффиксами и префиксами, четвертым склонением на юз и еще черт знает чем. И главное, и главное не опоздать на «приблаги Господи». «Приблаги Господи». «Как же дальше?» Павел Федорович напряженно посмотрел в потолок, но ничего, кроме окончания молитвы, не вспомнил. «И продолжение учения сего». И сейчас же машинально всплыл вариант этой фразы, который почти все они тогда с огромным упорством и чувством полушепотом повторяли про себя. «И прекращение учения сего». Веселый вариант для общего развития. Хм, черти. Прожили тысячелетия и хорошей школы не удосужились создать. Девяносто взрослых из ста складно письма написать не умеют. Говорят и читают, как косноязычные попугаи. Колоса ржи от колоса пшеницы не отличают. Павел Федорович очнулся. Все это было так понятно, так старо. И так для него, по крайней мере, непоправимо. Угли в печке затянулись пеплом. Надо было спешить. Он присел на корточки, рванул общую тетрадь вдоль корешка, бросил две половинки в печь и дунул в растрепанные страницы. Вспыхнул веселый огонь, заметались перед глазами радикалы и греческие вокабулы, мелькнули герои в древности, и широкое светлое пламя разлилось по всей тетраде. Павел Федорович встал, побил для уверенности завихрившийся черный комок кочергой, прикрыл дверцу, Умыл руки и пошел пить чай. Саша Черный. Иероглифы. Неюмористический рассказ. Читал Юрий Гуржий.